Заключение Удивительно, но книга об отношениях между людьми заканчивается идеей о важности отношений с самим собой. Однако это совершенно логично. Ведь если наши собственные воспоминания и те образы, которые мы несем в своей голове, оказывают такое сильное влияние на то, как мы ведем себя во внешнем мире, то и изменения должны происходить не только вовне, но и внутри. Партнер может освободить нас своими добротой, принятием и любовью, но в конечном счете эти доброта, принятие и любовь должны исходить из нас самих. Отношения могут запустить этот механизм, а могут просто продолжить то, что мы и так для себя делаем, и это будет хорошо. Я надеюсь, что эта книга помогла моим читателям увидеть свой путь исцеления и поверить в то, что он возможен. Возможно создать отношения, в которых будут взаимная забота, уважение и бережность, что важно, и взаимная любовь, которая тоже очень важна. Но самым важным на свете является право быть самим собой и окунуться в глубины своей личности – что может наполнить жизнь такими красками, о которых мы и не подозревали, пока искали лишь чужой любви. Отношения могут стать пространством, в котором мы реализуем любовь не только к партнеру, но и к себе самому. Наверное, это и можно назвать счастливыми отношениями. И даже если прежде у нас никогда таких не было, мы имеем полное право их создать. Если вам понравилась данная книга, предлагаем ознакомиться с другими книгами нашего издательства. Анастасия Долганова «Мир нарциссической жертвы. Отношения в контексте современного невроза». Анастасия Долганова «Повседневные психические расстройства. Самодиагностика и самопомощь». Ник Дафель, Хелена Лёвендель «Секс, любовь и опасности близости». Как сохранить страсть в отношениях, когда медовый месяц закончился?